Рейнхара. Очнувшись на полу в каком-то сером каменном помещении, подумала, что странный вышел сюрприз, потянулась рукой к голове, пульсирующей невыносимой болью, и обнаружила на своих запястьях железные браслеты, похожие на кандалы, соединенные между собой тяжелой цепью. "Джордан, ты где?" выкрикнула я в страхе, озираясь по сторонам, но никто не откликнулся. Постаралась встать на ноги и не смогла тело сковала жуткая слабость. Что это за место? Затхлый запах, плесени, трещины на стенах, маленькое узкое окошечко практически у потолка и заколоченное снаружи позволяют судить о том, что я нахожусь в подвальном помещении какого-то старого здания, а в стене напротив окошка пустой дверной проем. Тоненькие лучики света не дотягиваются до него, образуя за ним темный участок, в котором может кто-то прятаться и незаметно наблюдать за мной. «Интересно, я еще в Старксисе или похитители с помощью портала перенесли меня в Парисандр? А может, в Царкс или Торлеон? Что они хотят от меня?» Чуть в отдалении заметила опаленную записную книжку зеленого цвета, как сукно бильярдного стола. «Кажется, что я видела такую же в кабинете Джордана, только целую, а не обугленную. Ползком добралась к ней в поисках хоть какого-то объяснения». В голову полезли мысли об ужасающих словах Алеандра. В испуге я замотала головой. «Нет, не может быть, Джордан любит меня!» Открыла первую страницу. «Моя жизнь делится на до и после. Когда мне было десять лет, мать утонула, спасая меня. Но угрозения совести мне неведомы. Ведь я совершенно ее не помню, как и всю жизнь до» как будто Джордана Старкса никогда не существовало. Я выронила дневник, понимая, что держу в руках личные записи Джордана. В глазах потемнело от неприятного предчувствия, которое я стараюсь гнать прочь от себя. «Джордан, зачем ты это делаешь? Я не стану это читать!» «Может, это какая-то проверка? Не понимаю». «Джордан, мне не нравится такой сюрприз!» закричала я в пустоту в надежде услышать ответ. Чуарешка орёшь, как резаная?» Я повернулась на грубый голос. В темном проеме появилась знакомая тучная фигура. «Арон Халс? Что вы здесь делаете?» «Ловушка. Я попала в ловушку», — догадалась я. Наверное, только сумасшедшая обрадовалась бы этому факту. Главное, что так поступает со мной не Джордан, ведь разочарование больно ранит душу. «Читай, дура!» Зло выплюнул он, Чуть наклоняясь ко мне, я непроизвольно поморщилась от омерзительной вони его потного тела и неприятного запаха изо рта. «Не стану. Это личный дневник Джордана. Откуда он у вас? И как вы здесь очутились?» «Я ему помогла!» — донесся женский голос из темного проема. Торжествующие нотки принадлежат сообщнику, которого я никак не ожидала здесь увидеть. «Сари Пульсиль». Во мне начала просыпаться злость, а ноги понемногу стали обретать прежнюю устойчивость. «Вырвусь! Еще чуть-чуть и вырвусь! Взорву здесь все кархарном алой пустоши! Пока не прочтешь дневник, отсюда не выйдешь!» Пригрозила рыжая ненормальная. «Мне стоило немало усилий добыть его!» «Не стану!» Зло прошупела я. «Прочту сама!» Она растянула ярко накрашенные красной помадой губы в улыбке. «Ты не заметила свои наручники?» «Бедняжка! Они блокируют твою магию, поэтому твои трепыха не «Потуньки им бесполезны!» По слогам произнесла последнее слово, словно чему-то радуясь. Я подергала правый наручник левой рукой. Слава Калистрате для этого цепь достаточно длинная. К моему огорчению альбастроинового браслета Джордана на руке не оказалось. «Ну, конечно!» Витор с ними заодно. Совпадений не бывает, остается только одно — звать Джея. «Джей! Джей, приди ко мне на помощь! Джей!» Началась тошно звать друга. «Дура, ты не выберешься. Как хочешь, я прочту сама», — решила Пульсиль. Сара пролистала несколько страниц и остановилась. «Не я приставил слежку за девчонкой». Дал распоряжение, чтобы, как только мужчина в плаще и маске появится рядом с ней, мигом отправить мне сообщение. Но они весь день докладывали о походе в академию, чтении журнала и ее работе. Любопытно, зачем ей такая низкосортная работа? А еще за неслежку веду не только я. Два дилетанта Хауса? Прочитав текст, она выдрала обгоревший лист, скомкала его и швырнула в меня. Я подхватила сверток и развернула его. Не могу поверить. Джордан следил за мной. Да, дорогуша, ты мне еще спасибо сказать должна, что открываю тебе глаза, снимая с них наивные розовые шоры. Она выдрала еще одну страницу и читала уже с нее. 28 июня. Сегодня решил поиграть с малышкой Рейни. Она так упорно прячется под своим чепцом, рассчитывая, что никто не узнает о ее постыдной работе. Высокомерная Миранда даже представить не может. Она была бы в бешенстве, узнав об этом. Хотя в их спитером положении. Скоро рот Штернов превратится в позорное пятно Парисандра. «Слышишь, малышка Рейни?» Смеясь, она также скомкала лист и бросила в меня. Пусть почитает следующую запись о ее рождении, — усмехнулся Хаус. Что может Джордан знать о моем рождении? Сара снова выдрала лист и поднесла его вплотную к моим глазам. Я отвернулась и зажмурилась, но получила хлестку пощечину от старого козла. «Читай, я сказал!» Если видение не сон, то какая вероятность, что я стал свидетелем рождения именно той Рейнхары, которую знаю? Из всего вытекает, что она не дочь Читы Штерн, а сестры Питера и Даррела Норда. Дочь от любовницы ныне покойного правителя Парисандра нужно тщательно проверить, но молнии Рейнхары и насыщенные синие глаза только подтверждают их родство. И именно это объясняет, что Аарон Хаус все знает. Какой у него план? Жениться на Рейне и посадить на трон, свергнув братьев, а потом самому править?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 «Да, Рэнни, думаешь, я любовью к тебе воспылал? Нет, мне не нужно твое тело, хотя это приятный бонус!» Он испачкал меня сальным взглядом и продолжил. «Ты незаконно наследница престола Парисандра!» «Это неправда! Я не верю в это!» Снова выкрикнула я. «Какой-то кошмарный сон игры разума! Я, наверное, еще лежу без сознания после удара по голове! Не могу поверить в услышанное!» «Думаешь, твоя гроза? Просто везение? Физика стихий? Как бы не так!» Халс, улыбаясь, хлопнул в ладоши, вероятно, получая удовольствие от моей агонии. «Да, я так и думала». Вспомнились слова Феруарта о родстве с Нордами. Синие глаза Дориана. «Почему так трудно дышать?» Разум отказывается верить, но сердце предательски начало скулить от боли. «Ты чувствуешь все, что я испытала из-за тебя? Теперь-то я знаю, что Джордан променял меня на тебя не из-за внезапной любви. Им движет жадность. Он только хочет престол!» Словно молоточками в голове стучали слова шторма. «Хозяйка от него пахнет жадностью». А глупая малышка Рейни решила, что это ревность. 9 июля». Я запросил Грега отыскать всю старую и новую информацию о семье Штерн, о сестре Питера, о слухах и сплетнях, о связи с Дарреллом, ходивших в то время. В любом случае, их родство можно будет подтвердить на родовом кристалле Нордов. Война между наследниками избавит Парисандр от одного из них. Избавиться от второго не составит труда. Если девчонка Штерн — дочь Даррела, то я женюсь на ней сам». Влюбить ее в себя не составит труда. Она и так смотрит на меня с восхищением своими большими синими глазами. Заткнитесь оба! Замолчите! Замолчите!» Я начала переходить на виск, лишь бы не слышать никаких слов. Халс, подойдя ко мне, сделал несколько пасов руками, запечатывая мне рот, и я потеряла дар речи. Теперь я могу только мычать и слушать. Моей целью была Рейни.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 Он был твоим мошенником и поводком. Сара читала и читала обо мне, глупой малышке Рейни. В этом дневнике есть такие моменты, которые являются полными, неопровержимыми доказательствами, что это писал Джордан. Моя душа разрывается на части, калеча тело изнутри, а сердце истекает кровью, словно его сжимает колючая проволока. За что он так со мной? Чем я это заслужила? Родители... «Не может быть, что я не их дочь! Это не может быть правдой!» Слезы начали душить меня. Магический кляп мешал делать глубокие вдохи. «Как смеют они, эта рыжая тварь и старый ублюдок, держать меня здесь, как животное!» Мою боль сменил гнев. Дикая злость на всех начала застилать мой разум. «Ты говорил, что наручники ее будут сдерживать!» — закричала Сара. «Я сам был в этом уверен!» Испуганно закричал Халс. Послышался сильный грохот. «Кто-то пытается разрушить стены здания, в котором я нахожусь». Я почувствовала, как сила начала течь по моим венам, превращая меня в один большой электрический разряд. Сара взвизгнула и убежала против дверной проем. Удары в стену продолжались. «Шторм!» «Я слышу его рев и чувствую его энергию. Мой фамильяр передает ее мне!» Разряды электричества начали фонтанировать из моего тела, словно гейзер. С моих рук спали оковы, и магический кляп растворился. Я посмотрела на Хауса, а в голове лишь одна мысль — убить его. В этот момент стена с грохотом рухнула, распадаясь на кирпичные осколки. Это отвлекло меня на миг и подарило Хаосу шанс на побег. Шторм кромсал и рушил стену, превращая ее в руины. «Шторм, все хорошо! Я здесь! Я в порядке!» Начала успокаивать его. «Не в порядке! Я чувствую твою боль!» Прогромыхал в моей голове дракон. Он повернулся к зданию боком, просунул огромное кожистое крыло в проем стены. Я взобралась на него, усаживаясь в седло. «Шторм, мы в Парисандре!» Получив положительный ответ, я приказала. «Летим в Фаурин. Дракон развернул свою тушу, разбегаясь, сделал несколько взмахов крыльями и взлетел ввысь, оставляя после себя глубокие следы лап в земле. Драконий крик привлек всеобщее внимание. Чета Штерн вышла наружу, услышав наше приближение. От резкого приземления дракона на центральную дорогу затряслись ближайшие дома, но меня это не волновало. Спустившись с дракона, я полная решительности направилась к родителям. Мне нужна правда. Но кто бы знал, как сильно в своей душе я умоляю калистрату, чтобы родители сказали, что слова Халса — ложь. — Рейнхара, что это значит? — в своей недовольной манере начала Миранда. — Конечно, мы нарушили покой города, ведь шторм неподходящего размера для столицы. Но меня это сейчас не волнует. — Это правда? — кричу на них. — Рейни, дочка, что случилось? — спросил Питер. «Это правда? Правда, что я не ваша дочь?» «Я знаю, что сейчас мой крик слышат многие в округе. «О чем ты?» — переспросил отец. «Я вижу глаза Миранды. Теперь понятно, почему во мне нет ни единой черты красавицы Миранды Штерн. И вся правда громко звучит в ее глазах». «Как ты узнала?» — с хрипотцой спросил Питер. «Значит, правда». «Прости, дочка». «Это не наша тайна», — так просила перед смертью твоя мать, моя сестра. Она не хотела, чтобы о тебе знал Даррел Норд. У меня подкосились ноги, и я села прямо на землю. Питер подошел ко мне и положил ладонь на плечо. «Рейни!» Я сбросила его руку. Поднимаясь, я прокричала. «Не трогай меня сейчас! Никто не трогайте!» «Ты куда? Останься!» начал кричать Питер мне вслед. «Мне нужно побыть одной!» Я побежала в сторону шторма, вытирая слезы ладонями. Горько и невыносимо осознавать, что твоя мать на самом деле была любовницей короля, который, не задумываясь, дал разрешение на брак старому мужчине на девушке в три раза моложе его. Что твоя родная мать на самом деле давно мертва, но все это доставляет только горечь. А вот осознание того, что Джордан меня использовал, разрушило все внутри. Все, что он делал, было только ради трона. Он смотрел в мои глаза, говорил слова любви. Вот что значит полюбить падшего ангела. Взбираясь по крылу шторма, я услышала его голос. «Рейни, малышка!» «Замолчи! Я все знаю! Знаю, что ты меня использовал! Будешь отрицать? Я видела твои записи в дневнике!» «Стоит поблагодарить Сару за открытую правду!» «Так было поначалу, но сейчас все не так!» «Я не верю тебе!» «Во мне нет жалости и прочих чувств, присущих слабым людям!» «Любовь приносит много боли, ломает изнутри и убивает суть!» «Я счастлив, что мое холодное сердце спит под своей каменной броней!» «Это разве не твои слова?» «Мои, но, Рейни...» «Замолчи, я не хочу тебя видеть!» «Ты не можешь от меня уйти!» «Ты ведь любишь меня, даже зная правду о том, кто я!» — закричал Джордан. Выходит, он все вспомнил. «Хорошо, секретов больше нет. Как ты меня остановишь? Хочешь уничтожить этот мир?» Я старалась бить своими словами как можно больнее. «Рейнхара, пожалуйста!» В его глазах будто печаль, но я больше не верю ему. Джордан сделал несколько шагов в мою сторону. «Остановись и не смей ко мне приближаться!» Я чувствовала пульсацию силы в теле. — Рейнхара, прошу! Все это было нашей дорогой. Мой путь к тебе был таким. Пожалуйста, не оставляй меня. Несмотря ни на что, я излечу твою боль. Джордан сделал еще одну попытку подойти ко мне. — Как же мне хочется верить его словам, но я не могу! — Еще шаг, и я испепелю тебя! Я взбежала на шторма и села в седло. — Лети далеко! «Туда, где нас никто не найдет, на край света!» Отдала я приказ, и дракон взлетел.